Глава 16. Наступила осень. Вестей от барона до Аркура всё ещё не было. Не было и писем от лорда отца. Иран передумала все ужасы, которые только смогла вообразить. И нападение бандитов на дороге, и королевский гнев, который вылился в казнь, и смерть от какой-то неведомой болезни. Из Зедвинча пришло письмо от лорда-правителя, что вспышка оспы идёт на спад, и заставы на дорогах можно снять. Заставы сняли. Ирэн ждала ещё месяц. По первому снегу леди выехала в столицу с небольшой охраной. Ехали максимально быстро. Никаких отдыхов по замкам и трактирам. Дом лорда Берита встретил леди ирэн тёмными окнами. Что она успела передумать за то время, пока охрана во главе с Капралом спешивались, стучали в двери, дождались, пока их откроют, сложно описать. Однако стоящий со свечой в руках заспанный дворецкий, пожилой и солидный сквайр Серд, сонно щурясь и отдавая распоряжение таким же заспанным горничным, успел слегка успокоить леди. Так при дворе батюшка ваш живёт. Разве ж вы не знаете? С самого начала осени ещё ему там покои выделили. И он домой-то больше не ездит. Дела государственные у него. А мой муж, где барон де А как батюшка ваш болеть закончил, так они вместе с лордом во дворец отправились. И вот Сказывал лакей его, ну, Берт, когда вещи перевозил во дворец, что барона вроде как в тюрьму посадили. Лорда Стэнли посадили в тюрьму? За что? Да кто же его знает, то леди. Мы ведь люди маленькие, никто и не докладывал. А вы выступайте в комнаты-то, там уже и камин растопили, а ужин сейчас готовят. Не волнуйтесь, быстро мы всё изладим. Иран выдохнула, понимая, что до завтра ничего не узнает. Внезапно накатило странное спокойствие, она собралась, как солдат перебоем и начала отдавать распоряжение. Приготовьте мне ванну. Эльга, ступай, посмотри. Капрал, отправляйте солдат на отдых. Завтра мне понадобится охрана с утра. Эльга, займись платьем, к утру всё должно быть готово. Я распоряжусь, поспишь днём. Карета барона здесь. Так точно, ваше сиятельство. Говорят, лорд теперь в королевских ездит. Вон как взлетел. Сквайр Серд как будто не понимал, что новость о том, что муж в темнице, не самая радостная для баронессы. Серд, прикажите вычистить карету и приготовить к утру. Я еду навестить отца. Всё будет исполнено, госпожа баронесса. Иран приняла ванну. Эльга помогла промыть волосы лёгкий ужин и мёртвый сон без сновидений. С рассветом леди была уже на ногах. Во дворец она собиралась как на битву. Лёгкий завтрак, укладка волос в сложную прическу, лучшие платья, массивные дорогие украшения. Карета подана леди Ирен. Во дворец короля Ирен прошла свободно. Солдаты увидели на карете гербы лорда Берета и вопрос задали только один. "Леди, вам нужен провожатый?" Да. Лакей видела её знакомыми коридорами, здесь она уже проходила раньше. И это было странно. Всего два года назад она бывала в приёмной герцога Сайвонского. Однако гербы на дверях кабинета теперь были другие. Если присмотреться, то можно было заметить, что их поменяли совсем недавно. От старого гербового рисунка прямоугольной формы остался след на полотне натёртый хвоском дверей. Герплор да Беритта имел форму зауженного к низу щита. Придворные, толпившиеся в приемной, почтительно расступились. Многие из них знали леди в лицо. Особенно вот этот милый господин, который сейчас смущенно отводил глаза. Помнится, после её брака с бароном Он особенно тонко иронизировал по поводу свалившейся на барона королевской милости. Секретарь при виде леди Ирен вскочил и ещё за дверями кабинета. Через мгновение дверь распахнулась, оттуда задом непрерывно кланяясь выдвинулся какой-то разряженный в пух и прах кавалер и растворился в толпе придворных, а возникший в распахнутых створках лорд Берет Всё такой же коренастый и громогласный, встал на пороге собственного кабинета со словами: "Входи, моё дорогое дитя. Я рад, что ты нашла время навестить меня. Скоро прикажи подать сладости и вино". Уже за закрытой дверью, торопливо обняв разряженного в золотую парчу отца, Ирен спросила, что со Стэнли? Лорд Бэрит иронично усмехнулся и, глядя в глаза дочери, вопросил: "Ты не хочешь поздравить папеньку с новым постом, дочь?" Отец: "Успокойся. Ничего с твоим мужем не случилось. Жив и здоров, даже не сомневайся". Только сейчас Ирен почувствовала, как разжимаются железные клещи страха. Почему твой дворецкий сказал, что он в тюрьме? Цять, успокойся, он жив-здоров. Он сидел в тюрьме некоторое время, но скорее для собственной безопасности. Распахнулась дверь, секретарь пропустил лакея с большим подносом, уставленным вазами и бокалами, дождался, пока тот накроет на стол и исчез, с любопытством глянув напоследок на дочь лорда. Экая красавица. Раньше он видел её всего лишь раз и помнил довольно смутно. Если бы не придворные, что засуетились при её появлении, мог бы и не узнать. А столь грубые ошибки на таком посту как у него не прощают. Ирен взяла кубок с вином и отпила хороший глоток. К спиртному она всегда была равнодушна, но сейчас ей требовалось немного успокоиться. Судя по довольному виду отца, ничего страшного не произошло. Рассказ лорда Берита произвёл на дочь сильное впечатление. Как и уговаривался с женой, первым делом лорд Стэнли посетил дом тестя. Впустили, разумеется, не сразу. Ему пришлось поклясться через дверь, что оспой он уже переболел и потому не заразен. Однако обнять его и подпустить поближе лорд отец все равно не рискнул и принялся выговаривать, что в такое опасное время он оставил замок без охраны, что путешествовал по зараженному городу и вполне мог принести заразу в дом. Одет лорд отец был в вальный костюм, считалось, что это выманивает оспу наружу и очищает организм. Разговор был долгий и сложный. Лорд Стэнли предъявил лорду Берито записи, списки людей, которые прошли вариаляцию. Да, лорд Берит, да. И ваша дочь, и ваш внук и даже баронесса де Манаст, более того, супруга моя, озаботилась привить большую часть обслуги в замке, потому что кордоны на торговых путях графства поставлены для защиты сервов, а не замка. Через день лорд Беррид, больше от страха, чем от понимания ситуации, согласился на вариоляцию. Предварительно лично осмотрев и расспросив каждого из солдат. Не все прививки были одинаково аккуратны. У нескольких образовались небольшие выгнившие вмятинки. Впрочем, были они на предплечье, скрыты одеждой, да и размер их не превышал половинки горошины. Такие же вмятины и рубцы бы разделили лица выживших переболевших. Не за своё лицо боялся лорд Берет. Шрамы что? Они у всех есть. А вот умирает из десяти человек четверо, а то и пятеро. А тут все в один голос говорили, что через неделю были совсем здоровы, да и болели не слишком тяжело. Несколько дней недомогания лорд провёл в постели. Зять сам лично ежедневно менял ему повязки на руке, и когда гнойник стал затягиваться, лорд собрался с духом, велел заложить карету и отправился к королю, прихватив взятие. Эдуард Красивый прятался от оспой в небольшом поместье в сутках езды от столицы. В замок лорда Берито впускать отказались хотя он и кричала, что привез необыкновенное лекарство. Эдуард не поленился лично подняться на крепостную стену старого замка и потребовать, чтобы лорд убрался к чертям. Очевидно, сидеть в заперти его величеству было скучно, и хоть так он мог позволить себе развлечься. Так да лорд Берит Зятем отправился в королевский дворец, где также в заперти сидела прибывшая гешпанская принцесса брака из-за оспы было, разумеется, отложено, и положение принцессы уже вызывало некоторые насмешки оставшихся при дворе дам. Впрочем, слух, разумеется, об этом не говорили, но принцесса чувствовала ехидные улыбки за спиной. Однажды даже слышала разговор двух оставшихся при её дворе королевских сплетниц, обсуждавших с гнусными смешками, что король, возможно, сбежал не от оспы, а от свадьбы. Далеко не сразу его впустили туда, но принцесса, поставив между собой и лордами несколько курильниц с дымящимися травами, всё же лорда выслушала, потребовала отвязать рукав и показать язву. Долго совещалась со своим врачом, ещё два дня вела переговоры, а потом всё же рискнула. Была сшита специальная накидка для процедур. Напоминала она огромную простыню с небольшим отверстием, закутывала даму целиком с головой, оставляя оголенную руку от начала предплечья до локтя. По мнению придворных дам, это было достаточно прилично. Гной для вариоляции лорд Стэнли брал у лорда Берита. Вместе с принцессой рискнул пройти операцию посольги Испании и некоторые ее придворные дамы. А лорда Стэнли приказал бросить в тюрьму оставшийся замещать короля в столице герцог Сайвонский в одну камеру с лордом Беритом за злоумышленное распространение болезни. Сам герцог переболел еще в юности, о чем говорило его обезображенное оспинами лицо. Впрочем, он ежедневно и весьма тщательно замазывал шрамы и ранки свинцовыми белилами. Нам пришлось просидеть в этом сыром подвале почти три недели, Ирен. И это были совсем не шутки. Мы умерли бы с голоду, если бы не солдат, что охранял камеры. Когда-то он служил под началом твоего мужа. Раз в два дня он приносил нам еду. Ирен сочувственно покачала головой. Но отец вы говорили, что Стэнли сидел в тюрьме для защиты. Это когда его посадили второй раз. О, господи. Пока лорды развлекались в тюрьме, его величество Эдуард Красивый валялся, покрытый гнойными струпьями, в загородном поместье. Сразу же после выезда оттуда, когда восстановивший силы король показался на людях, он получил прозвище Эдуард Ребой, которое так и осталось с ним до конца его жизни. Гнев короля, который он испытал, поняв, что болезнь могла миновать и его, Странным образом повернулся на лорда Стэнли. Но принцесса Альдина уговорила посла спрятать лорда Спасителя, как она его называла, в тюрьме под домом гешпанского посольства. Правда, там лорд Стэнли уже сидел с комфортом, и по вечерам второй секретарь посольства составлял ему компанию за роскошным ужином. Иран потеряла терпение. Отец Почему вы не послали мне голубей, и где же сейчас мой муж? Потому что лонг, скотина такая, сбежал, бросив голубей. Они передохли от голода и жажды. Хорошо, я поняла. Но где сейчас мой муж?